Я вернулась в библиотеку почти бегом. Голова не только больше не кружилась, но мыслила как никогда ясно. Я открыла последние страницы досье Дроздова. Тогда мне это казалось бредом буйно помешанного. Учитывая, что, написав это, он отравил всех своих коллег, кто может меня винить в неверном диагнозе. Однако он перехитрил всех. Он составил план побега, маршрут и зашифровал его в своих последних записях. Я решила зачитать слух всю последнюю страницу. Исходя из того, что на предыдущей не было вообще ничего, то все эти записи, скорее всего, относятся к побегу. «Первая любовь — это искры», — начала я читать. «Вторая — это долгое бушующее пламя». «А третья любовь — это вечный огонь». «Это навсегда». «Что это значит? Зачем он пишет о любви, планируя убийство?» Дальше еще парочка выделенных строк. Дюна. Вторая позиция, другая. Льдина. Нет первой части. Я взяла карту. Понятно, что дюн тут никаких нет. Но, может, это топоним? Однако ни одного острова, села или города в Якутии с таким названием нет. Во всяком случае, около города Тикси. Полную карту республики Сахи мне, к сожалению, не предоставили. А дальше шли те самые цитаты из старых советских фильмов. Еще в середине XIX века Германия была аграрной страной», — зачитала я. «Хотя бы здесь нет ничего про семью и любовь». Я стала листать начало дневника. Теперь ясно, отчего здесь так много цитат про детей и семью. Он пытался убедить себя в том, что должен спасти сына. «Наставь сыновей при начале пути их». Ну да, он чувствовал свою вину за то, что как-то не так воспитывал. Или часто отсутствовал. Он считал, что теперь обязан исправлять их ошибки. Цинично назвать жестокое убийство девушки ошибкой, конечно. Но я просто пытаюсь влезть к нему в голову. «Узкие улицы. Картина менялась». Продолжала я декламировать. «Сэр Джонс, ваша карта бита. Сдавайтесь». И что дальше? Вряд ли он зашифровал свой побег в Германию словом «Германия». Или это специально? Он вспомнил фразочку, которая у всех на слуху. Во всяком случае, у поклонников большой перемены. И сделал вид, что просто вспоминает любимый фильм. На ТДС делать особо нечего. Я не знаю, насколько хорошо была заполнена их видеотека и был ли у них спутниковый интернет хотя бы в хорошую погоду. Может... Он не мог пересмотреть этот фильм. Тогда другие просто проигнорировали запись, думая, что это ностальгия. Но если бы это была я, и мне нужно было бы зашифровать страну, я бы оставила только часть цитаты. Ту, где нет слова «Германия». «Погодите. А что там дальше, реально? Это ведь Нестор Петрович говорит? Что дальше?» А герой Леонова продолжает пересказывать все, что слышал по радио. Я напряглась. У меня здесь тоже нет интернета и большой видеотеки. Придется вспоминать так. «Температура воды в Прибалтике плюс восемь». «Да, именно так». «Может, он зашифровал Прибалтику?» «Тогда предыдущие записи просто не имеют смысла». «Он так пытался увести следствие по ложному пути с этими дюнами-эльдинами». «Он уже бывал в Африке, как говорил Данила». Возможно, он надеялся, что искать его будут там. Но тогда, как Дроздов рассчитывал, что дети поймут правильно? Может, у них была традиция садиться всей семьей перед телевизором и смотреть «Большую перемену»? «Должна быть еще подсказка», — поняла я и внимательно перечитала самую последнюю запись. «Отец мне рассказывал эту историю. Она...» Он показал намашку подарила эту картину какой-то своей любимой ученице. А когда то арестовали жандармы, как участницу группы «Народная воля», картина затерялась. Но ведь на картине, в фильме «Арбакайта», и персонаж показывает на нее, получается. «Арбакайта» — женская производная от «Арбакас». Это фамилия отца Кристины Арбакайта. Он литовец. Опять Прибалтика. При том, что Прибалтика сама по себе большая. А тут нам дается уточнение. Надо спросить Даниила. Вдруг он помнит о какой-то дальней родне, живущей в Литве. Ага, только он сказал, что не любит разговаривать. А значит, ему задавать какие-либо вопросы бессмысленно. Дмитрий и Даниил, похоже, не смотрели старые советские фильмы. А я их обожаю. Дроздов зашифровал по-своему, опираясь на свой культурный уровень на свой мозг. Он не догадался использовать что-то, что знает молодежь. Хотя, опять же, что знает молодежь, того не знает он сам. В этом мы с ним похожи, несмотря на то, что ему было бы 72. Я снова испустила тяжкий вздох, думая о загубленной писательской карьере. С другой стороны, как знание всех этих манг, аниме и популярных компьютерных игр помогло бы мне сейчас. Я смогла разгадать загадку. Не одну, кстати. Только благодаря тому, кто я есть. Я посмотрела на часы. Без пяти полночь. Мне пора давать ответ. И будь что будет. Хотя нет, я не из таких. Как я уже говорила, предпочитаю вооружаться и давать отпор, а не прятаться в кладовке, как все эти пышногрудые блондинки из слэшеров. В ожидании, когда маньяк найдет тебя в большом доме и прикончит. Решительно печатая шаг, я вышла из библиотеки и пошла по коридору на кухню, делая большой крюк, чтобы не попасться ему на глаза, если он в гостиной. Дойдя до подставки для ножей, обычно стоящей на разделочном столе, я в изумлении замерла. Она была пуста. Тогда я открыла ящик стола. Та же картина. Кто-то спрятал все столовые приборы. Я полезла в холодильник. Початая бутылка шампанского. Хоть что-то. Делая вид, что умирая от жажды, я взяла ее в руки. Пока не буду делать из нее розочку. Я не знаю, как среагирует Даниил на такую инсталляцию. Каким бы он ни был психом, выдать свое оружие за невинный аксессуар или предмет искусства я явно не смогу. А так, бутылка и бутылка. Может, я алкашка. Может, я боюсь умереть. Может, я праздную победу. С бутылкой я пришла в холл. Данила был там. Снова в кресле. Топор на полу. Самое интересное, что он сидел ко мне спиной, наверное, ожидая моего появления с другой стороны. Или ему просто безумно нравилось именно это кресло. Было что-то соблазнительное, в его бритом почти по ноль затылке. Бутылка в моей руке приятно завибрировала, будто подгоняя меня, будто намекая, что она рвется в бой. Вот еще одна разница между братьями. Димка любил носить волосы довольно длинные, а еще он обожал свою челку. Этот же бреется, как солдафон. Еще толком ни на что не решившись, я замедлила шаг, стараясь двигаться бесшумно. Бутылку сжала покрепче в руке. В эту секунду сработал таймер. Я вздрогнула от неожиданности и чуть не выронила шампанское, а Даниил, не оборачиваясь, равнодушно сообщил. «Время вышло. Ты проиграла». «Нет. Я пришла назвать тебе правильный ответ». «Хорошо. Говори». В этот момент еще сильнее захотелось треснуть его бутылкой. Он ведь даже не обернулся. Вообще ничего не боится. Или он понимает все то же, что понимала Димка, но что так и не смогла понять я сама? Не каждый может убить и даже пытать человека, Олеся. Я подняла бутылку к своему лицу, и вместо того, чтобы огреть маньяка по голове, отпила из нее глоток. Так и будешь общаться со мной, со спины. Не выдержала я. Если не нравится, сядь напротив. Понятно. Он даже не собирается шевелиться. Может, он настолько обленился, что и топор не поднимет. Я только за. Я все же обошла кресло и села на диван. «У твоего отца были какие-то родственники или хорошие знакомые в Литве?» Данила помолчал. «Я думала, он сейчас скажет что-то вроде... «Я не собираюсь отвечать на твои вопросы. Это ты должна отвечать на мои». Но после долгой, мучительной для меня паузы он медленно произнес «Армейский друг отца переехал в Вильнюс. Еще давно. А что? А то, что твой отец в Литве. Это ясно из его последних двух записей». Даниил смотрел на меня внимательно, ничего не говоря. Я даже уловила в этой сцене смутное дежавю. У братьев действительно похожая мимика. Когда у веселого, взбалмошного Димки вдруг появлялся такой взгляд, меня бросало в дрожь. Так же точно он смотрел на меня, такими же голубыми глазами, когда сказал «Ты не выйдешь отсюда». «Так я могу идти?» Я хотела произнести свой вопрос строгим тоном, но получилось как-то испуганно. Что ж, я не супермен и не женщина-кошка, а он здоровый бугай с топором наготове и десятком загубленных душ на счету. Интересно, он делает зарубки на своем орудии? Даниил вздохнул недовольно, и я поняла, что пора бить свою бутылку о стол. И я, в принципе, поэтому устроилась поближе к нему, к столу. «Ты дала неверный ответ», — сказал он сухо, точно совершенно не удивляясь данному исходу, но и не радуясь ему. «Ты проиграла, поэтому ты не выйдешь отсюда». «Что?» Чувство, что меня снова надули, больно укололо сердце изнутри. «Температура воды в Прибалтике плюс восемь», — визгливо процитировала я. «Знаешь что? Ты врешь. Ты не ищешь отца. Тебе на него плевать. Ты собственного брата убил, родную кровь, единственного человека, который был с тобой рядом всегда и не бросал тебя. Тебе на всех плевать. У тебя нет души. Ты просто жаждешь убивать людей. Вот и все. Скажи правду хоть раз». Выкрикнув это, я решилась-таки. Размахнулась бутылка и шмякнула ей о столешницу. Вышло это не так красиво, как рисовалось в моей голове. Брызги повсюду, осколки полетели в том числе на меня. А я надеялась, что они окажутся только на столе и, может, на полу. Я говорю правду. Даниил, казалось, вообще не впечатлился моим перформансом. Он твердо знал, что убьет меня с розочкой или без. Он не может быть в Литве, потому что я видел его вчера в городе. Что? Боже, он сошел с ума. Он реальный псих. Почему ты не подошел к нему тогда? Ты врешь? Это вы, женщины, врете. Все и всегда. Вот и ты сказала, что разгадала загадку. Но не сделала этого. И я не знаю, где мой отец. «Я потерял его. Я не следопыт. Он да, а я нет. Я не догнал его. Ты виновата. Ты не помогла мне его найти». «Вот сейчас!» — крикнул мне вдруг кто-то в ухо. Возможно, это был внутренний голос, но звук отчетливо шёл снаружи, а не изнутри, как обычно. Наверное, это был мой ангел-хранитель. Только почему эта зараза молчала, когда я собиралась счастливая и наивная на праздник? А может, это был мертвый Димка? Покойники тоже иногда говорят, если верить всяким этим экстрасенсам с телевидения. А ведь и правда, пока он говорит, находясь в своем этом приступе или трансе, и пока топор все еще лежит на полу, у меня есть шанс. Как только он возьмет его в руки, я мертва. Я резко бросилась вперед. но вместо того, чтобы резануть его осколком по горлу, ударила остатками бутылки по голове. В последний миг, соприкасая стекло с его макушкой, я заметила там серьезный кровоподтёк. Кто-то его уже бил по голове. Была ли это последняя жертва? Та самая, что порезала его ногу? Рана выглядит свежей. А значит, он не какой-то непобедимый монстр, чудовище из сказок. «Сверхъестественное зло из ужастиков. Он обычный человек. Больной, жестокий, сильный, но человек из плоти и крови. И ему тоже можно нанести увечья и даже убить. Только я не из этих людей. Увы. Дмитрий был прав. Воткни я бутылку ему в глотку. все было бы иначе. Я была бы свободна». «Не совсем». Вспомнила я о двери в бункер. Данила схватился за голову, злобно рыча, как какой-нибудь зверь, но и не думал лишаться чувств. Тогда я поступила еще глупее. Схватила топор. Бог знает, сколько плохо замытых следов крови обнаружит в итоге экспертизы на этом лезвие. А на рукоятке останутся мои отпечатки. Но дело даже не в этом. Я не смогу его убить, а просто держать у себя топор и не отдавать врагу «На это нужно гораздо больше сил, чем я располагаю в настоящий момент». Тогда я сделала следующее. Повернула топор обухом вниз и ударила его еще раз. На этот раз Данил затих, а я рванула вверх по ступенькам. Вдруг Димка наврал, и кот они не поменяли. «Зачем? Они же думали, что я у них в руках. Хрупкая бесчувственная барышня и двое амбалов. Для чего возиться с панелью? Что могло пойти не так?» Так думала я, поднимаясь на площадку и бросаясь к стальной двери. Однако код 0803 в этот раз не подошел. Я бы попробовала другие даты, но листик в этой кутерьме затерялся, скорее всего, навсегда. В любом случае, времени на поиски нет. Обернувшись, я поняла, насколько я близка к истине. Времени у меня реально нет. Вообще. Ибо зверь давно очухался и бежит вверх по лестнице за своим орудием. Когда он оказался наверху, я с размаху снова приложила его обухом, однако и он успел выбросить ногу вперед и ударить меня в живот. Уже снизу я увидела, как Данила от моего удара перевалился через поручни и полетел головой вниз. Но также поступила поступил этот вырвавшись у меня из рук. Хватая воздух ртом, свернувшись калачик возле двери и прижимая руки к животу, я молилась, чтобы топор угодил ему по голове. С такой высоты он бы сделал свое дело, и я была бы ни при чем. Почти ни при чем. Но я ведь раньше уже продумывала этот сценарий. Только тогда вместо Данилы был Димка. Достаточно затереть свои следы и свалить отсюда навсегда. Да, трупы не найдут. Несчастные родители будут переживать и надеяться. Но он ведь больше никого не убьет. Это главное. А в тюрьму я из-за него не хочу. Однако топор, упав, сделал звонкое дзинь. Так что вряд ли он попал по голове. Ну, конечно, мне так никогда не повезет. Оставалось надеяться, что при падении Даниил сам себе что-нибудь сломал. К примеру, шею. Было бы очень неплохо. В крайнем случае, какую-то конечность. Мне станет полегче. Возможно, я даже смогу выиграть в схватке. Но для этого все таки нужно первой добраться до упавшего пара Станая от боли, я пошевелилась, пытаясь сесть на корточки. Со второй попытки у меня получилось. Затем я поползла к перилам и, держась за оны, сумела подняться. Данила лежал на паркетном полу, недалеко от любимого кресла. Топор покоился на стальном листе, чуть-чуть не доходя до отремонтированной зоны гостиной. Нужно спуститься и понять, дышит ли он. Я обернулась на дверь. Нет, нужно выйти отсюда. Но как? В этот момент тяжелая стальная дверь люка вдруг отворилась сама. В проходе появился седовласый старик с бородкой клинышком. Тёмно-голубые глаза, окруженные паутинкой морщин. Смотрит недоверчиво. Сухие губы, сжатые узкую полоску, под глубокими носогубными складками. Я видела его впервые, но, тем не менее, в чертах лица смутно улавливалось что-то знакомое. «Девочка, ты кто?» «Я...» Я запнулась. «Зависит от того, кто вы». Помнится, я просила высшие силы о помощи но пожилой мужчина отнюдь не походил на ангела, если только на ангела смерти. Мужчина сделал шаг вперед, оставляя дверь позади, и я была так увлечена разгадыванием его личности, что спохватилась слишком поздно. «Нет, нет, не закрывайте!» Я кинулась к двери, когда там оставалась лишь щелочка, в надежде просунуть ногу, но мужчина остановил меня. Ты никуда не уйдешь, пока я не разберусь с тобой. Кто ты такая? Почему так выглядишь? Отлично. Спасибо, дверь закрылась. А кода я не знаю. Знали только эти двое, но они мертвы. И только после моих слов мужчина посмотрел с площадки вниз и увидел тело. Нет, нет. Он так быстро побежал вниз по ступенькам, что никакой загадки для меня уже не осталось. «Вы Федор Дроздов?» спросила я, торопясь за ним. «Где вы были 15 лет?» «Это Данила. Где Дима?» спросил он меня, склоняясь над телом. «Он убил его, когда был еще жив», добавила я очевидную вещь. «Как убил?» топором, как и всех остальных. Дед странно на меня посмотрел, а потом расплакался. Для меня это стало неожиданностью, хотя я думала, что ничто уже не способно меня поразить. Просто суровый вид мужчины, вкупе с подозрительным взглядом из-под насупленных бровей, не сочетался со слезами и прочей мелодрамой. «Я так хотел их увидеть и обнять», Димку, особенно Димку. Я жил в Литве все это время. Ну, то есть большую часть. Я так ему и сказала. Значит, я правильно разгадала загадку. Какую загадку? Спросил Дроздов и поднёс пальцы к шее Данилы. Живой. Я в ужасе отшатнулась. Почему-то я думала, что новость о том, что я не убийца, меня обрадует. Но нет. Дроздов прочитал, продолжая рассматривать тело сына. Он сломал себе ногу, возможно, обе. Кость торчит из одной. Посмотрим, как он со сломанными ногами за несчастными девушками с топорами побегает. Мстительно подумала я. Девочка, покажи мне Диму. «Вы не хотите...» Он не дал мне закончить. «Не говори мне, чего я хочу и чего не хочу. Покажи мне его!» Я отвела упрямого и злого старика в коридор. Он склонился над Дмитрием и снова заплакал. «Да, ты не могла этого сделать. Я вижу, что была борьба». «Я же говорю, один ваш сын убил другого». Наверное, я вела себя неадекватно. С этими дроздовами нужно быть начеку. Возможно, надо было его как-то обмануть. Но учитывая, что в бункере настроя, сказать, что Данил не убивал Диму, это расписаться в том, что преступник — я. А это чревато. Но я, в принципе, уже плохо соображала. Я была в шаге от спасения, и тут явился тот, ради кого полтора десятка несчастных женщин похищали, пытали и убивали. Тот, в чью жизнь мне пришлось глубоко погружаться, чтобы выяснить, что все-таки произошло на этой чертовой станции. Моя жизнь в тот момент из триллера превратилась в какой-то абсурд. И я до конца не верила, что это все взаправду. Наверное, я все-таки умерла от удара топора, а это посмертие. Вечный сон, странный, нелогичный и сюрреалистичный. «Я опоздал. Зачем я так тянул?» — сокрушался мужчина, особо не обращая на меня внимания. «Мне бы воспользоваться этим. Хотя что я могла сделать? Спрятаться? Выйти наружу? Невозможно. Но, в общем, мне хотелось прояснить ситуацию до конца. Поэтому я стала задавать вопросы. «А почему вы вернулись именно сейчас? Данила, кстати, сказал, что видел вас в городе. Но вы почему-то убежали от него. И поэтому не засчитал мой ответ. Что? Он посмотрел на меня в недоумении, будто забыл, что находится здесь не один. Накинув на Дим на лицо свой пиджак, он взял меня за руку. Пойдем. Мы расположились на диванах. Пока мой сын без сознания, расскажи все, что произошло здесь. Я вкратце поведала. Меня заманил сюда Дима, с которым я познакомилась на форуме интеллектуалов, и дал три дня на решение задачки. Только вот он сам, как выяснилось, не знал и половины. И затем подключился старший брат, который конкретизировал вопрос. Я, как выяснилось, дала верный ответ, но он не был засчитан по вышеназванной причине. А потом он просто сорвался с площадки. последнему Дроздов-старший не поверил. Посмотрел косо, но не стал задавать вопросов. «Я знаю тебя», — вдруг сказал он. «Ты Оксана Барзая, так? Писательница». «Да», — Удивленно кивнула я, продолжая ничего не понимать. «В Прибалтике читают мои книги?» Единственное, что я могла предположить в этой ситуации, будучи немного не в себе». «Нет, я тоже был на этом сайте и заметил ваш интерес друг к другу. Мы общались, кстати, с тобой. Туда нетку, которую загадал Дима. Ты помнишь ее? Про дельфинарий?» Я кивнула, все еще не понимая, куда он клонит. Это была та самая, с которой началась наша с Димой активная переписка в личке. Та самая, победу за разгадку которой он присудил другому. «Мы с тобой тогда вышли в финал». Увидев твой ответ, я решил, что ты права, а не я. Но сын победу отдал мне. Я подумал что это знак. Ничего себе. Вот это поворот. Я и не думала, что старик знает о подобных сайтах. Из-за победы вы решили вернуться? Да нет же, я уже был здесь, в городе. Это ваш бункер? В смысле дом? «Нет, я следил за сыновьями. Они все еще живут в нашей старой квартире. Старший купил этот дом и заказал построить здесь это». Он огляделся. «Странное место. Я не понимал, для чего, просто видел строительные работы. Откуда у него деньги? Оба сына пошли в эти ваши компьютерщики. Айтишники?» Я тут же вспомнила, как ловко Дима взломал мой телефон. При помощи подружки, но все же. Ну да, вроде это так называется. У Даниила своя фирма. Димка работает с людьми, Даниил из дома. Он не любит общение. Фёдор Афанасьевич говорил так, словно с сыновьями все было в порядке. Однако Дмитрий мертв, а Даниил так и не пошевелился с тех пор. «Надеюсь, что он в коме», из которой никогда не выйдет. И плевать, что мы тут застряли с этим полярником-убийцей надолго. Если вы здесь давно, почему раньше не пришли к ним? Почему сбежали от Даниила? Я подготавливал почву. Меня не было 15 лет. Я не мог так просто взять и появиться. Я видел, что Даня заметил меня и сбежал. Я не могу сам себе это объяснить, но я хотел сперва увидеться с младшим. Димка вообще не знала той истории. А ты, похоже... Посмотрел он на меня с неприязнью. Знаешь. Ну да, лучше бы мне молчать. Данила не смог бы опровергнуть. Прикинь я дурочкой. Ой, братья поубивали друг друга. А потом Данила погнался за мной в шутку и свалился с площадки. А я всего-то приехала с ним отметить Новый год. Это было бы правдоподобно. а трупах в кладовке я могла и не знать. Ну что уж теперь. Как вы убедили коллег убить себя? Вы просто рассказали им о яде? Не могла я поверить до конца, что все так просто. Мне кажется, я бы вместо того, чтобы резать, бить и душить своих коллег и позволять им это делать с собой, отдалась бы лучше яду. Дроздов сам сделал яд. Никто наверняка не мог знать, насколько он действенный. Даже сам создатель. «Нет, не так». Фёдор Афанасьевич нахмурился. Казалось, ему не хотелось говорить об этой части истории. Но потом он почему-то снова принял решение быть откровенным. «Они не знали, что я увез Данилу к родне. Я сказал, что он остался на острове. У нас были старые постройки и палатки. Остров большой. Иногда нужно укрыться от непогоды» прежде чем вернуться на базу. Я сказал, что буду следить за ним, чтобы он ничего не натворил. И как бы ненароком, открыл им правду. Он реально обезглавил уже пару девушек, резал их живьем. Он любит пытать людей. То, что они будут парализованы от действия яда, не выключит их нервные рецепторы. Они поняли, что будут это все чувствовать. И еще я спрятал лодку. Для себя, конечно но сказал им, что утопил ее. Какой кошмар. Вот почему они со страхом косились на дверь. Они боялись, что сынок сбежит из-под опеки отца. И тут уж действительно лучше умереть от руки любящего тебя человека. И вот почему Виталина писала, что явился тот, кого называть нельзя. Он увез сына и вернулся, но они считали, что он живет сыном где-то на острове. Все думали, что вы погибли в бурю. Как вы это провернули? Я поэтому и вернулся сейчас. Я признан мертвым через суд. Давность привлечения к уголовной ответственности прошла. Но если бы я контактировал с семьей все это время, я бы поставил их под удар. И меня бы начали искать. А если подозреваемый скрывается, это время не идет в счёт 15 лет. Так что еще вопрос, как это повернется? вздохнул старик. «Да, учитывая еще, что по закону сроки давности привлечения к уголовной ответственности не распространяются на преступление, за которое гипотетически возможна смертная казнь в качестве наказания. Вы не знали об этом?» «Я, к сожалению, в связи со своей профессией, знаю очень много. Вы убили шестерых и спрятали тело несчастной Димкиной одноклассницы и покрывали его, и вот чего вы добились? Вкла...» Я чуть не ляпнула про 15 обезглавленных тел. С одной стороны, мне хотелось доказать ему фактами, что такие отеческая забота и любовь неправильны, они губительны, а последствия катастрофические. Еще одно доказательство, что нельзя заступаться за своих детей абсолютно всегда, даже когда они неправы. И тем более, когда они монстры. Эти женщины Частично и на папе тоже. И на маме, которая помогла избавиться от тела какой-то девки из клуба и решила, что все в порядке, вместо того, чтобы заявить. Вот чего вы добились, такие любящие, понимающие родители. «Мне отмщение, а с вас дам», принялся за цитату Дроздов. «Все под Богом ходим, и только ему решать». «Я прочитала кучу этой чуши из ваших дневников. Давайте по существу!» «Девочка, ты не дерзи мне!» Покачал он пальцем. «Ты не знаешь, что это такое. Сидишь, пишешь свои... княжонки. А я семью поднимал. И если они что-то сделали не так, значит, я должен отвечать за их ошибки. Значит, это я что-то сделал не так». Однако отвечать ты не стал, а свалил за границу. Но я промолчала. «Спасибо за подсказку», — продолжил Дроздов. «Я сам разбирался в теме, но даже за такие преступления возобновление следствия возможно только через суд. У них остались родственники. Никто не узнает, что я жив и что я вернулся». И он покосился на меня. Я не скажу, на всякий случай заверила я. Да-да. «Расслабьтесь, мы все равно не выйдем отсюда. Без кода эта дрянь не открывается. Он снова уставился на меня с недоверием, затем пошел на лестницу и убедился сам. Сеть тут не ловит. Нужно звонить скорую. Как же теперь? Доносилось бормотание с лестницы. Вы же опытный решала. Сделайте что-нибудь. Но он, похоже, не слышал. Слава Богу, ведь это был сарказм. И еще вопрос. Как отец маньяка, который сам не так далеко ушел в этических вопросах, отнесся бы к моим словам? Вернувшись, Холланд снова устроился на диване напротив. Видимо, ему не терпелось рассказать свою историю хоть кому-то. А в этом запертом помещении находилась, к его и своему несчастью, только я. Я не был уверен, что выживу. Но я опытный полярник. С собой был дополнительный бензин, брезент, куча теплой одежды. Запасные компасы. Я причалил. Потом добирался автостопом. Ехать пришлось очень долго. «В Литву? Автостопом?» Не догонял я. «Конечно, нет. Была у меня подруга. Проверенная женщина. Чуткая, добрая. Я отсиживался у нее около полугода, пока знакомые готовили для меня новые документы. Я скопил некоторую сумму, она мне тоже помогала. Встречалась со знакомыми. Меня тогда искали, я боялся нос высунуть. Жил на ее даче в старом деревенском полуразрушенном доме. Всю зиму пришлось перекантовать там. Домик-то летний. Хорошо, что печка была. Она привозила продукты, деньги, потом и документы и я свалил за границу. Домой я не мог податься. Для всех я должен был умереть. «А ваша подруга, она... Хм, как бы по А ей пофигу, что вы грохнули всех своих коллег, спасая на маньяка». Он со злости посмотрел на меня. «Нет, она не знала. Я же говорю, добрая женщина была. Милая и доверчивая». Я ее по-своему любил. Она меня, мне кажется, нет. Она из категории альтруистов, которые помогают просто из чувства долга. Стоило сказать, мне никто, кроме тебя, не поможет, и дело в шляпе. Но это и не важно. Я сказал, что генератор накрылся, и я плыл к берегу искать помощи, но заблудился. У нас была одна лодка, а они побоялись умереть без света и в холоде, и покончили с собой. Но я, якобы, никогда не докажу, что ни при чем. Что за глупость? Генераторы были в норме. Она же узнала потом? Нет, эту историю стремились замять. Правительство все для этого делало. Такие деньги из бюджета потрачены. И все накрылось. Знаю, Дима рассказывал. Они потом открыли такую же станцию на острове Самойловском. Да. Но женщина была довольно умная, поэтому я для нее придумал дополнительную историю. У меня при себе всегда куча разных трав. Некоторые вызывают галлюцинации. Я убедил ее, что травы эти сушеные пропали у меня. Папин, сына своего, стал возить под ДС. Молодо, зелено. Мог всем подмешать. У меня тогда было несварение, я не ел со всеми. Поэтому кто-то мог починить генератор. Но дальше они уже не соображали, что делали. А меня уже не было. Но для приехавших спасателей выходило, что причин убивать себя нет. И она купилась на эту байку. Она меня знала давно и не могла поверить, что я как-то замешан в массовом психозе. Что они там учинили, когда я уплыл? Если это массовый психоз, то вы могли и не покидать страну. Видишь ли, в таких ситуациях ты всегда боишься что найдётся какой-то умник еще круче и опытнее тебя и раскроет весь твой план, Найдет следы, которые вроде бы не должны оставаться. Это в книгах ты пишешь так, как тебе надо. А в жизни бывает всякое. Она непредсказуема. На днях моя книга выходила про растения. Там много про ядовитые виды и симптомы отравления. И даже информация о том, что через сутки яд определить практически невозможно. Неловко вышло. Да, только на особом оборудовании, при особых условиях. Через двое суток шансов все меньше. Но я не знал, как быстро они доберутся до тел. Я не знал, оставят ли они себе в лабораториях образцы органов для захоронения. Я не знал, повысится ли компетентность наших органов следствия и как далеко уйдут технологии. Слишком много, если. И мне... Пришлось уехать. А теперь возвратиться кажется безопасным. И тут Данила пошевелился. «Только не это. Мы ведь почти уже подружились со стариком. Может, он помог бы мне подобрать комбинацию? В первый же раз помог, хоть и не знал об этом». Дроздов тут же подбежал к нему. «Сынок?» больно» потерпи, сын. Какой кот? Мы не можем выйти». Голова Даниила была повернута на бок, и, открыв глаза, он увидел меня на диване. Эх, как неудачно. «Она все знает». Медленно, но, к сожалению, четко произнес он, вместо того, чтобы назвать четыре дурацкие цифры. Я был спел, услышав кот убежать. Что знает? О чем ты? О телах, в подвале. Я искал тебя, но они не смогли отгадать загадку. Они плохо себя вели, папа. Слеза скатилась по лицу Данила. Мне пришлось. Она знает. Я не хочу в тюрьму. Понял тебя, сын. Дроздов распрямился и посмотрел на меня. По его глазам я все поняла. Это будет не первый раз, когда он убьет того, кто знает их тайну. Дроздов полез на поясную сумку и достал какую-то ампулу. До меня быстро дошло, что это какой-то хитрый яд. Пожилой полярник умеет их создавать. Ему надо не скрываться от правительства, а работать на него. Там очень ценятся такие люди. Особенно, когда нужно устранить очередного либерала-мятежника. Он, однако, выбрал себе иную миссию — защищать своего маньяка-сына от простых граждан. «Когда найдут мой труп в запертом бункере, там не то, что от яда следов не останется». Там от моего тела следов не останется. На мумификацию не стоит надеяться. Бункер отлично проветривается и отапливается. Я видела, что происходит с этими трупами внизу. Боже мой, я помню, что тела лежали друг на друге почти до самого верха. Однако под мое стройное тело там явно имеется место. О чем я думаю сейчас? Пока он шприцом вбирал жидкость из ампулы, я судорожно оглядывалась. Топор валяется слишком далеко от меня. Более того, путь к топору пролегает мимо Дроздова и его лежащего на полу сына. Что же делать? Бросится бежать по коридору? Но комнаты так медленно открываются. После нажатия кнопки проходит обычно несколько секунд. И еще столько же до закрытия. А он ведь погонится за мной, так что здесь без шансов. Что еще я могу сделать? Бегать кругами по коридору, в надежде, что он выдохнется быстрее? Дороздов сделал шаг вперед ко мне. Я могу его толкнуть и схватить с пола топор, но смогу ли его им ударить? Столкнуть кого-то с площадки — это одно, а всадить лезвие в чью-то — это, видимо, не про меня. Кто мог предсказать, что меня убьет в итоге моя доброта? Я смотрела в его вмиг похладевшие глаза и ждала неизбежного. Между нами оставалось пара метров. Глаза неоднократного убийцы превратились в две серо льдинки. Вот он делает еще шаг, и на верхнюю часть лица падает тень от мишуры. И глаза темнеют, как полярная ночь. И ещё шаг, он вышел из тени. И глаза засверкали. Снова дельдинки, угодившие под прямые солнечные лучи. Лдинки. Похожи на Динки. Но таких, как тетя Дина, больше нет. Она была одна в своем роде. Погодите, я сделала шаг назад, чтобы выиграть время. Пусть даже пять секунд мне хватит. Мозг заработал. Мысли выстреливались одна за другой. Как пулеметная очередь. Динка, льдинка. Убрать начало, и будет Динка. Льдина, Дина. Льдина, нет первой части. Первая часть Л. Дюна. Вторая позиция другая. Ю. Вторая позиция. Вторая буква. Меняется на И. Дина. Третья любовь, вечный огонь. Она навсегда. Две жены. А третья это получается. Он подошел вплотную. Игла приблизилась к моей руке. Я жил у подруги. Я любил ее. Я ее племянница. Заорала я не своим голосом, когда до моей кожи оставался миллиметр. Рука со шприцом остановилась. Тетя Дина! уточнила я, глядя в его расширяющиеся глаза. Я ее племянница. Мое настоящее имя Олеся Задорожная. Маминое имя в девичестве Марина Маштакова. Тетя Дина ее младшая сестра. Мне она была подругой. Пораженный Федор Дроздов обернулся на лежащего и стонущего сына. Это правда? «Я могу показать паспорт!» Я сомневалась, что захватила его с собой, но нужно было дожимать старика. «Твоя тётя... Она ведь спасла меня. Укрывала. А я любила ее. Знаешь...» Я осторожно кивнула. На тот момент я уже все поняла и даже вспомнила, как когда-то давно, когда я была еще подростком, мы с мамой и тётей Диной приехали в начале лета, в деревню. И там оказалось много мусора и какие-то мужские вещи. Тётя сказала, что разрешила тут пожить какому-то приятелю, которого жена из дома выгнала после ссоры. Мама отпустила вульгарную шуточку, а тетя добавила, что мужик уже вернулся к благоверной. Просто она не успела тут прибраться. Следующая мысль отозвалась жуткой, горючей, острый, как перец чили, Болью у меня в груди. Тетя Дина помогала убийце своего возлюбленного, сама того не зная. «Какая разница, кто она?» Бормотал с пола Даниил. Затем попытался повернуться и заорал. «Больно. Папа, скорее! Отвези в больницу!» «Скажи, кот, от двери». 03-08 Отлично Они просто поменяли порядок Опять же, так просто и так сложно одновременно Ведь я бы ни за что не догадалась Попробовать эту комбинацию Не поверите с каким облегчением Я наблюдала за тем, как Дроздов возвращает шприц в сумку Иди, дочка, сказал, не глядя на меня Нет Заворочился снова Данила на полу. Постоянно прерываясь на крик от боли, он продолжал настаивать на моем мышлении. «Папа, она заявит! Меня посадит, папа! Им плевать, что я инвалид! Убей ее. Спрячь тело и те другие тела тоже! А потом вызови скорую! Я не могу пошевелиться, папа! Сделай что-нибудь!» И он заплакал. «Сделаю». Сделаю то, что давно должен был сделать. Еще 15 лет назад. Отец устало сел на диван и кивнул мне на дверь бункера. Мол, давай уже вали. Ему не пришлось повторять команду вслух. За несчастные 10 секунд я взлетела наверх и набрала код. Он подошел. Дверь бункера с громким звуком открылась, а входная вовсе не была заперта. И я оказалась на свободе. Холодный январский ветер бросился мне в лицо, разметав волосы во все стороны. Полушубок остался на вешалке, в холле бункера вместе с сумкой. Но мне было плевать. Я не мерзла. Меня согревало неведомое доселе чувства. Чувство жизни. Мы все живем по инерции, толком не осознавая этого. А вот когда ты пережил такой опыт около Околосмертный, не дес experience как говорят в англоязычных странах. Да и не единожды за какие-то несчастные трое суток, когда ты практически целовал смерть в губы или, во всяком случае, трогал ее холодное чрево, вот тогда ты поймешь, что это такое. Чувствовать себя живым. Хорошо, что не шел снег. И вдвойне хорошо, что здесь, в этом новом микрорайоне, исправно работает фонари. Иначе бы, находясь в том состоянии, в котором я была, я могла и не заметить свою маму рядом с... Родионом Юрьевичем, моим редактором. А еще с ним стоял какой-то незнакомый молодой мужчина. Троица названивала в калитку дома с номером 31. Я подошла к ним. «Мама!» пропищала я не в силах даже закричать или заплакать. «Господи, дочка!» Что стряслось? Почему ты раздетая? Почему колготки порваны? С тобой что-то сделали, да? Олеся Владимировна, мы с вашей мамой даже полицию на ноги подняли. Где вас носила? Дочка, на тебя напали? Ну скажи же что-нибудь, не молчи. Гражданка, будем писать заявление? Спросил этот третий, как потом оказалось, районный участковый. Как вы нашли меня? Единственный вопрос, который я пока была в состоянии задать. «Мне позвонил твой редактор. Родион Юрьевич — такой хороший человек. Совсем не...» Мама посмотрела на хорошего человека и осеклась. Слава богу, не догадалась добавить что-то вроде «совсем не похож на того гада и козла, которого ты постоянно описываешь и на которого постоянно жалуешься». Гад и козёл, кстати, посинял от холода, ибо имел щуплое телосложение. При том, что Родион Юрьевич был закутан в два шарфа и одет в длинное зимнее пальто. А я ощущала, что горю в огне, хоть и стояла перед ними, всего лишь в тонком платье, и рваных, как мама верно заметила, колготках. Слава богу, что я не додумалась ходить по бункеру босиком, иначе мне пришлось бы не сладко. Эйфория эйфорией, но сапоги сильно выручали сейчас. Я пытался дозвониться до вас первого и второго, но не смог. Нашел ваш старый номер и позвонил на удачу. Взяла ваша мама. Ну да, я ведь отдала ей свой старый мобильный вместе с симкой, потому что та была все равно зарегистрирована на нее. Когда мне покупали телефон... Мне еще не было 18, разумеется. И мама оформляла документы на себя. А я купила другую симку с новым тарифом. Я сама до тебя не могла дозвониться и была уже в твоей квартире. На поезд не смогла купить билеты. Хорошо, что Липатова ехали к своим родным на праздники в Москву и подвезли меня. И я посоветовал проверить всю вашу переписку. «Да». Родион Юрьевич любезно висел со мной на телефоне все это время и инструктировал меня. Я же в компьютерах не бум-бум. -бу. Как же хорошо, что вы пишете эти свои детективные сериалы. И мы нашли твою переписку в Скайпе с номером дома 31. А я вспомнил, что вы говорили, что едете на праздник Высокое. Сперва мы, конечно, посетили Высокое, но в доме 31 нас заверили, что никаких аллей тут нет. И заодно просветили что неподалёку имеется Высокая-2. И вот мы здесь. «А тут, похоже, никого нет», кивнула мама на дом. «Мы вернулись сегодня с полицией, и между нами говоря...» покосилась мама на участкового. «Пришлось их уговаривать очень долго». «По закону не имеет права», встрял Родион Юрьевич. «Да, авторы улики, как никто другой, знают законы. Даже представители органов правопорядка не всегда могут похвастать такой осведомленностью. У нас на проекте с этим строго. Прошло трое суток. Вас слышали последний раз, 31-го вечером. Так она жива? Недовольно буркнул полицейский. Как я вам и сказал, гуляют люди, отмечают. Про маму, про работу мало кто думает в таком состоянии. «Действительно», — кивнула я. «Зато думает о маньяках. Я нашла вам одного. живет вот в том доме». Показала я на дом под номером 34. «Взгоревшим?» — удивился мент. «А вы зайдите туда. Все вопросы отпадут. Там, правда, отец маньяка должен был позвонить в полицию, а потом в скорую. Маньяк, его сын... Все ноги себе переломал. Но у него в кладовке 15 женских тел. Мама ахнула, а полицейский напомнил, что за такие шутки меня могут и упаковать обезьяник. Не-не, это не шутки. Там еще мертвый парень лежит, его брат. Если поторопитесь, получите сразу 10 новых звездочек. Какое у вас там звание нарисуется? «Генерал полиции РФ», — подсказал всезнающий Родион Юрьевич. «Но это не десять звездочек в прямом смысле, а десять ступеней, званий». «Ну вот, дорогой товарищ участковый, поторопитесь получить своего генерала, а то вдруг папаша передумает и начнет избавляться от тел. Он, знаете ли, уже так делал». «Оставайтесь здесь», — Возмущенно приказал участковый, Это шел от нас, чтобы куда-то позвонить. Видимо, в одиночку ему не полагается задерживать маньяков. Мы остались втроём. «Ты не замерзла? Спросила мама, а Родион Юрьевич, хоть и сам уже был тёмно-фиолетового цвета, снял свое пальто и накинул мне на плечи. «Спасибо». «Вот что я хотел-то!» Вдруг вспомнил редактор первопричину всей этой суматохи с моими поисками. Прислали правки, нужно срочно сокращать. Третьего начну со съемки. у нас два дня на всё про всё. Я вам звоню, звоню, а до вас, как всегда, не достучаться. Дорогой Родион Юрьевич, я вижу, вы заработались. Или сценарий сдавали, или расследование моего исчезновения так повлияло на вас. Но сегодня вообще-то уже четвертое. Ах, да? Редактор задумчиво посмотрел на небо. Все еще ночь, но календарно-то четвертая. Потом сверился с часами и махнул рукой. Отчет с ними. Так снимут. Этот неожиданный пофигизм заставил меня рассмеяться. Мама посмотрела с интересом на моего редактора, который на секундочку был лет на восемнадцать ее моложе. И предложила. Родион Юрьевич, вы так устали, бегая со мной в поисках моей дочери. Может, зайдете к нам на чашку чая или на поздний ужин? А к нам это надо полагать. Ко мне. Не зовет же она моего редактора, в деревню в 10 километрах от Брянска. Нет, дом-то у нее хороший, добротный, построенный на совесть еще в 50-х. Только вот далековато отсюда. Знаете, Марина Викторовна, я с радостью. Родион Юрьевич даже потер руки от предвкушения и изобразил на своем лице улыбку до ушей, невзирая на то, что сам уже весь трясся от холода, оставшись в одной рубашке. Я вдруг поняла, что зло это не всегда то, что кажется таковым с самого начала, как и добро не всегда то, что сразу бросается в глаза. И иногда его нужно хорошенько рассмотреть».